Зачем смертей, рождений, бессмысленный поток? Где в ткани жизни нашей основа, где уток? В огне стремлений тщетных сгорело столько душ От них испепеленных. Остался ли хоть дымок?